Глава пятая. Кум Черника вешает над дверью колокольчик для воров. Возвратившись в деревню, Чаполина увидел, что у домика тыквы собралось много народу. Люди тревожно в полголоса спорили между собой. Видно было, что они не на шутку напуганы. «Что-то еще выкинет кавалер Помидор?» — спрашивал профессор Груша печально и озабоченно. «Я думаю, что эта история плохо кончится». «Как не верти, они здесь хозяева. Вот они и делают, что хотят», — говорила кума-тыквочка. Жена Лука-Парея сразу же согласилась с ней и, ухватив мужа за усы, как за вожжи, крикнула «А ну-ка, заворачивай домой, пока не случилось чего похуже». Даже мастер Винограденко в тревоге покачивал головой. «Кавалер Помидор остался в дураках уже два раза. Он непременно захочет отомстить». Не беспокоился только кум Тыкова. У него опять нашлись в кармане леденцы, и он угощал ими всех присутствующих, чтобы отпраздновать радостные события. Чаполина взял одну конфетку, пососал ее в раздумье и сказал. «Я тоже думаю, что помидор так легко не сдастся». Но тогда испуганно вздохнул Тыкова. Счастливая улыбка сразу сошла с его лица, будто солнце скрылось за тучей. «Я думаю...» Нам остается одно — спрятать домик. — Как это так, спрятать? — Да очень просто. Если бы это был дворец, нам бы, конечно, спрятать его не удалось. Но ведь домик такой маленький, что его можно увезти на тележке трепишника. Фасулинка, сын трепишника, сбегал домой и тотчас же вернулся с тележкой. — Вы хотите погрузить домик на тележку? — озабоченно спросил кум тыква. Он боялся, как бы его драгоценный домик не рассыпался на куски. «Не беспокойся, ничего с твоим домиком не сделается!» — засмеялся Чаполина. «А куда мы его повезем?» — снова спросил кум тыква. «Можно пока затащить его ко мне в погреб», — предложил мастер Виноградинка. «А там посмотрим». «А если сеньор Помидор как-нибудь об этом узнает?» Тут все разом посмотрели на адвоката Горошко, который словно ненароком проходил мимо, делая вид, будто это вовсе не он. Адвокат покраснел и стал клясться и божиться. От меня кавалер-помидор никогда ничего не узнает. Я недоношечик, я честный адвокат. В погребе домик осыреет и может рассыпаться. Робко возразил Кумтыково. Почему бы не спрятать его в лесу? А кто за ним там присмотрит? – спросил Чапалина. «В лесу живет мой знакомый, кум Черника», — сказал профессор Груша. «Можно поручить домик ему, а там видно будет». На то мы порешили. В несколько минут домик был погружен на тележку. Кум Тыква со вздохом попрощался с ним и отправился к своей внучке, куме Тыквочки, отдохнуть после всех пережитых волнений. А Чаполина, Фасолинка и Груша повезли домик в лес, Вести его было не трудно, он весил не больше, чем птичья клетка. Кум Черника проживал в прошлогодней каштановой скорлупе, толстой с шипами. Это была очень тесная квартира, но Кум Черника удобно устроился в ней со всем своим имуществом, которое состояло из одной половинки ножниц, заржавленной бритвы, иголки с ниткой и корочки сыра. Когда Кум Черника услышал, о чем его просят, Он сначала страшно встревожился. Жить в таком большом доме? Нет, я на это никогда не соглашусь. Это невозможно. Что я буду делать один в огромном и пустом дворце? Мне хорошо и в моей каштановой скорлупке. Знаете по пословице, в своем доме и стены помогают. Однако когда ком черника узнал, что нужно оказать услугу кому тыкве, он сразу согласился. Я всегда сочувствовал старику. Однажды я предупредил его, что к нему за шиворот заползла гусеница. Ведь я этим, можно сказать, спас его от гибели. Домик поставили у подножия большого дуба. Чепалина, фасоленка и груша помогли куму Чернике перенести в новую квартиру все его богатства и распрощались. Но обещали скоро вернуться с хорошими вестями. Оставшийся один кум Черника не на шутку обеспокоился. А вдруг к нему нагрянут воры? Теперь, когда у меня такой большой дом, — думал он, — меня, конечно, попытаются обокрасть. Кто знает, может быть, меня убьют во сне, вообразив, что у меня спрятаны не весь какие сокровища. Он подумал-подумал и решил повесить над дверью колокольчик, а под ним записку, на которой было выведено печатными буквами. «Покорнейшая просьба к сеньорам-ворам позвонить в этот колокольчик». их сейчас же впустят и они своими глазами убедятся, что здесь красть нечего. Написав записку, он успокоился и после заката солнца мирно улегся спать. В полночь его разбудил звонок. Кто там? спросил кум Черняка, выглянув в окно. Воры, ответил грубый голос. Иду, иду, подождите, пожалуйста, я только халат накину, сказал кум Черняков, вставая. Он надел халат, отпер дверь и пригласил воров осмотреть весь дом. Воры оказались двумя здоровенными высокими парнями с черными бородищами. Они по очереди, осторожно, чтобы не набить шишку, всунули головы в домик и очень скоро удостоверились, что тут действительно нечем поживиться. — Видите, сеньоры, убедились, — радовался кум Черника, потирая руки. — Хм, да, — пробурчали разочарованные воры. — Поверьте, мне очень неприятно отпускать вас с пустыми руками, — продолжала Черника. — Не могу ли я чем-нибудь услужить вам? Хотите побриться? У меня здесь есть бритва, правда, старенькая, это наследство моего прадедушки, но мне кажется, что она еще кое-как бреет. Воры согласились. Они с грехом пополам побрились ржавой бритвой и ушли, несколько раз поблагодарив хозяина. В общем, они оказались славными ребятами. Кто знает, отчего им пришлось заняться таким нехорошим ремеслом. Кум Черняков ное фуляков в постель и заснул. В два часа ночи его разбудил второй звонок. Пришли еще двое воров. "Войдите", сказал Кум Черняков. "Но разумеется по одиночке, чтобы дом не обрушился". У этих воров бород не было, но у одного из них не оказалось и пуговиц на куртке. Ни единой пуговицы. Кум Черняков подарил ему иголку с ниткой. И посоветовал повнимательнее смотреть подноги во время прогулок. Знаете, на дороге всегда валяется очень много пуговиц, объяснил он вору. Эти воры тоже ушли по своим делам. Словом, каждую ночь кума Чернику будили воры, которые звонили в колокольчик, заглядывали в домик и уходили, хоть и без добычи, но очень довольные знакомством с этим добрым и вежливым маленьким хозяином. Итак. Домик Кума тыквы был, как видите, в хороших руках. Давайте пока расстанемся с ним и посмотрим, что происходит в других местах.